Поиски Вени в декабре и январе так и не дали результата. В день исчезновения мужа, когда он вечером после ссоры вышел на улицу и не вернулся к ночи, Света даже особо и не беспокоилась, только тяжело вздохнула, опустив на колени отяжелевшие вдруг руки. Снова уехал в Сесерть, в старую пустую квартиру. «Пятница». На работу завтра не надо. Что он там будет делать, один в четырех стенах? Наверное, опять набьется. Уж сколько раз она и уговаривала, и скандалила. Давай обратимся к специалисту. Это же ненормально, так нельзя. Все без толку. Господи, ну почему так все? Ведь добрейший же человек, и умница, и руки золотые. И в детках души не чает. Объясняешь ему все, по полочкам раскладываешь. Ну, ну вся к нему навстречу. Только пойми, пожалуйста, ну пойми же. Аж душа вибрирует от напряжения. Так достучаться до него хочется. А он сидит, потупится и молчит. Всегда молчит. Или... Улыбнется — виноват. Пробубнит что-нибудь невразумительно-примирительное и улыбится, как дурачок какой. Ну, как ребенок взрослый, ей-богу! Когда он не вернулся и к следующей ночи, и через день, Света заволновалась уже не на шутку. Самой ехать к нему было бестолку. Ключ он ей так и не дал от своего убежища, а сам может и не открыть. Позвонила Митьке, старому другу его, еще с института. Тот тут же поехал в Сесерть. Сначала обошел дом и посмотрел в окно. Света нет. Но он все равно полчаса без толку звал и долбился в железную дверь, поставив на уши всех соседей. Оставил записку, и поехал обратно. Куда деваться? Когда в понедельник Веня не вышел на работу, впервые за все 14 лет, стало ясно, что стряслась беда. Начали искать. Искали всю неделю перед Новым годом. Потом первого был сделан короткий перерыв, а уже с утра 2 января Поиски возобновились. В ментовке в розыск не сразу, но приняли. Как обычно, без особого энтузиазма. Оно и понятно. Для них это простая серая рутина. И как бы хорош и добр ни был полицейский, при постоянном контакте с человеческим горем сердце неизбежно профессионально грубеет. Но хоть что-то. Контора, в которой работал Веня, была, скажем так, довольно серьезная, и ее служба безопасности кое в чем смогла подсобить. Телефон Веня использовал корпоративный, и СБшники смогли не только пробить звонки, но также по своим каналам определили район нахождения абонента, точнее его телефона. Звонков с разговорами после той злополучной ссоры зафиксировано не было. Ни входящих, ни исходящих. А вот местоположение дало некоторые зацепки. Примерная точка определяется соотношением уровней сигнала от ближайших к смартфону вышек. И, судя по всему, она находилась в непосредственной близости от дома пропавшего. Район не менялся, телефон находился в одном месте. Он, хотя и не отвечал, но первые дни принимал сигнал, пока батарейка не села. А это значит, что он не был принудительно отключен и симка была на месте. Смартфон никто не украл. Да, сначала искали именно телефон. Возникла мысль, что Веня его просто выбросил и ушел в неизвестном направлении. О другом думать не хотелось. Искала Света, искали родственники. Сестра ее двоюродная, Венины, дяди и тетя. Тот же Митька с еще одним другом Колей, тоже с института. Очень помогли ребята из Лиза-Алерт, волонтерского отряда по поиску пропавших людей. его местного филиала. Они подошли к делу профессионально. Разработали и помогли распространить листовки, разместили информацию в интернете, помогали с поисками непосредственно на месте. Как же много у нас в стране добрых, неравнодушных людей. И это не только волонтеры из Лиза-Алерт. Эти-то вообще люди особые, о них можно книги писать. а просто самых обычных людей, мимо тысяч которых мы каждый день проходим на улице. Практически в каждом, к кому подходили поисковики со своими листовками, они находили искреннее сочувствие. И хотя все пожимали плечами и качали головой, но в самом голосе их, в жестах и выражении лиц, ощущалось, идущее от сердца, Душевное участие, даже некая робкая неловкость. Извините, мол, рады бы помочь, да не можем. Многие давали простейшие банальные советы, старались подбодрить. Многие, но не все. Информация свышек определила некую конкретную точку на карте, в радиусе которой должен был быть телефон. Точка эта. попадала на закрытую территорию какого-то небольшого предприятия, отгороженного от окружающего мира бетонным забором и небольшим шлагбаумом с будкой-сторожкой. Мите с Колей удалось проникнуть на эту территорию без особого труда. Они заглядывали в каждую щель, в каждый закуток, тщательно присматриваясь к маленьким ямкам на снегу, какие остаются, отброшенного небольшого предмета. Друзья осматривали двор, когда из небольшого здания напротив вышел дородный, хорошо одетый, полноватый мужчина, небольшого роста, в очень пушистой, дорогой меховой шапке. Коля направился к нему, обратившись со стандартным, уже выученным наизусть, обращением вопросом. Мужчина в шапке нетерпеливо и раздраженно перебил, ответив вопросом на вопрос, как они здесь оказались. И далее, даже не слушая ответа, разразился такой бранью, которую услышишь не во всякой подворотне. Еще больше, чем вопрошающим, без спроса проникнувшим на объект, относящийся, как потом выяснилось, к сфере ЖКХ, досталось охранникам, которые их пропустили. Маленький начальник метал маленькими темными глазками яркие молнии, сопровождаемые оглушительными раскатами дурнопахнущего словесного грома. Когда подошедший Митя, извинившись, попытался еще раз объяснить суть вопроса, заметив, что речь идет о жизни человека, раскрасневшийся, Окончательно вышедший из себя чиновник жилищно-коммунального хозяйства, кратко и доходчиво выразил свое отношение к пропавшему Вене, не забыв указать, куда именно нужно идти его друзьям. Мите в тот же момент кровь резко ударила в голову. Он глубоко и прерывисто задышал, и возмущение вот-вот готово было вырваться наружу волной, Ответного гнева, и только предупреждающий жест Коли, взявшего его за плечо, словно маленькая, но решающая подпорка, перед готовой обрушиться плотиной, сдержала Митину ярость. И он, все же дрожащим от переполнявших эмоций голосом, заметил: Не дай вам Бог попасть в такую же ситуацию! И вот. также искать своего друга не дай вам бог с наступающим он резко повернулся и зашагал к выходу со двора коля последовал за ним через несколько минут их догнал один из охранников он был гораздо менее агрессивен но настойчиво попросил и даже потребовал больше и не приближаться к их объекту, поскольку из-за них вся смена только что чуть не потеряла работу, и уж точно будет оштрафована. Этот простой человек был хоть и не очень дружелюбен, но от него не веяло той звериной злобой, которой было преисполнено все существо его начальника. Ни единого оскорбления, ни единого грубого слова. не слетела с его уст. Хотя именно он, в отличие от Толстяка, действительно пострадал от визита. Поиски телефона результата не дали. Но зато на размещённую лиза алерт в интернете листовку откликнулась женщина, которая сообщила, что видела очень похожего человека на железнодорожном мосту, стоявшего у перил и смотрящего на бегущую внизу автостраду. На ее вопрос, не нужна ли помощь, мужчина ответил, что все нормально и быстро зашагал прочь. Все поиски. Мгновенно были переброшены в этот район. Веня жил недалеко от метро, а указанное женщиной место было неподалеку от конечной станции единственной ветки короткого екатеринбургского метрополитена. Опросы продавцов в ближайших магазинах, киосках и павильонах автобусных остановок давали основания для осторожного оптимизма. Похожего человека Некоторые действительно видели. Кто-то рассказал о компании бомжей, вместе с которыми он сидел на лавочке. Бездомные стали следующим шагом. Их искали, расспрашивали, для завязывания разговора угощали пивом. Некоторые говорили, что видели его и даже пили с ним. Одна женщина сообщила, что он живет сейчас неподалеку. на теплотрассе, и небольшая экспедиция исследовала сначала одно, потом другое, а потом и еще несколько неприкаянных мест, обжитых несчастными, отвергнутыми обществом людьми. Всем раздавались листовки с телефоном, обещалось хорошее вознаграждение и угощение, если при их помощи будет найден Веня. Если становище находили пустым, то хозяевам оставляли соответствующие записки. Как же много рядом с нами людского горя, мимо которого мы проходим каждый день, часто брезгливо или даже с омерзением. У каждого из этих опустившихся ныне людей была когда-то своя более или менее благополучная жизнь. были дом, работа, у большинства была семья. Конечно, все это утеряно ими не без их же собственной вины. К печальному итогу чаще всего, так или иначе, приводили пороки и страсти, разросшиеся до всепоглощающих размеров. Так маленький огонек лучины при небрежении и попустительстве, может перерасти в гигантский роковой пожар, жадно поглощающий все имущество и самое жилье нерадивого хозяина, оставляющий его голодным и нагим перед лицом жестокого равнодушного мира. Такова страшная плата. Таков итог. Впрочем, итог ли, настоящий последний итог будет подведен не здесь и не сейчас, и вовсе не людьми, осуждающими этих бродяг-оборванцев? Кто знает, что будет начертано под той действительно последней чертой, подведенной под бренным путем каждого живущего на земле человека. Может быть, участь стократно раскаявшегося в своих ошибках, лежащего на дне человека, будет много лучше, чем жребий того же упитанного, хорошо одетого мужчины в очень пушистой, дорогой меховой шапке. Нет, конечно, страдания сами по себе... не приносит никаких заслуг заблудшему страдальцу. Сколько есть на наших улицах истерзанных пороком нищих, дышащих лютой ненавистью ко всем и вся в своей бессильной злобе. Рядом с ними почти физически ощущается их ярая, скрытая агрессия. Но сколько есть тихих, забитых, смирившихся со своим горем несчастных, в грязной подворотне, незримой для других, омывающих чистейшими горькими слезами свою злосчастную долю, свои когда-то маленькие слабости, которые они себе раньше снисходительно позволяли и которые незаметно переросли в необоримые для них тяжкие пороки. Не мы, не наш суд будет над этими душами. Их будет судить тот, кто разрешит участь и каждого из нас. Общались ли бездомные с Веней? Конечно, нет. Кто-то искренне заблуждался, обознавшись лицом. Кто-то сознательно лгал, польстившись на дармовое пиво. А кому-то... Просто хотелось поговорить, ощутить себя хоть на миг важным и нужным людям из этого столь равнодушного обычно благополучного мира. Так безрезультатно прошел еще месяц. По рекомендации Лизы Аверт далее поиски были свернуты до весны. Ждали, может быть, за это время появится новая информация. Может быть, все-таки всплывет где-нибудь Венина банковская карта, которая была с ним на момент исчезновения. Ждали напрасно. Ближе к концу марта операция возобновилась. Теперь искали уже тело, хотя об этом старались не говорить. Лиза Алерт вновь определила районом поиска окрестности дома Вени. Заглядывали во все закоулки, исследовали заброшенные колодцы. Волонтеры хорошо знали свое дело. парни и девушки. Они были тепло, но удобно одеты. У каждого был при себе фонарик, на всякий случай один на команду крепкий, но легкий канат с альпинистскими карабинами, а в рюкзаках термоса с горячим чаем. С родственниками и друзьями пропавшего ребята общались не очень много. В основном переговаривались между собой. Для них это была Далеко не первая совместная поисковая операция и далеко не посредняя. Разговаривали не только по делу, но и обсуждая свои самые обычные текущие дела. Также просто беседуют за чашкой кофе друзья по работе или старые однокашники. Иногда раздавался смех. При этом нахождение неподалеку близких человека, которого они разыскивают, Ничуть их не смущало. Хотя при обращении непосредственно к родственникам и друзьям пропавшего, они были учтивы и осторожны в словах и действиях, чтобы ненароком не причинить новой боли и без того болящему сердцу. И все это было искренне. И сочувствие, и старание не навредить, и деятельное стремление помочь. Просто. Так же, как у полицейских или хирургов, у них неизбежно появилась привычка к своему труду. Эмоции частично отключились, и они просто делали свое дело. А жизнь? Жизнь идет дальше и берет свое. Нельзя исключить, что среди ребят существует даже своеобразное соревнование. кто сколько нашел людей, живых или, или погибших. Спасибо им, спасибо и низкий поклон за их труд, бесплатный, но такой дорогой для людей, которым они бескорыстно помогают. Тело Вене тоже нашел волонтер. примерно в двухстах метрах от круга поиска очерченного ранее исходя из данных по локации телефона. На календаре было 12 апреля. Начатая уже вечером операция затянулась и ближе к 11, когда собираясь расходиться, один из парней совершил эту страшную находку, которую все так ждали и которой, Так боялись. Он дал знать остальным поисковикам Лиза-Алерт, и место сразу было оцеплено. По правилам, надо признать достаточно разумным, никто не должен был ничего трогать, и до приезда полиции подходить к телу мог только человек, его нашедший. Опять же, ничего не трогая. На опознание Света не поехала. Ей было очень страшно увидеть родного любимого человека таким застывшим и мертвым. Почти не разложившееся на холоде тело опознали родителей. Это был их единственный сын. Митя и Коля, тоже искавшие Веню 12 апреля, не стали показывать вдове место гибели. Ей там еще жить. Может быть, время от времени проходить мимо этого гаражного массива. Зачем? Только лишняя боль и горькая память. Через некоторое время, уже после похорон, Свете вновь позвонил следователь Константин Петрович и попросил еще раз подъехать, ознакомиться с закрываемым делом, забрать, пока еще хранившиеся в полиции венины вещи, подписать некоторые бумаги. По необходимости пришлось взять с собой детей. Семилетнюю Софью и пятилетнего Кирилла. Следственный комитет располагался в старой потрепанной Сталинке, бок о бок с обычными жилыми домами старого Уралмаша. Кирилл, Под присмотром Софьи остался играть на детской площадке, а Света поднялась в кабинет. Все оставшиеся формальности были улажены на удивление быстро. Свете отдали венин сотовый телефон, коричневый бумажник с нетронутыми деньгами и пластиковыми картами, часы и, почему-то, компас. И зачем он ему в городе? Здесь не заблудишься, куда собрался, чего искал. В кабинете воцарилась тишина и подвисла некоторая неловкость. Но почему? Скажите, почему? Почему же его так долго искали? Ведь он же был здесь, совсем рядом. Ведь вроде и прочёсывали все, и люди мимо каждый день ходят. «И дома с окнами!» Константин Петрович вздохнул, В задумчивости застыл на секунду И, нагнувшись, открыл ящик письменного стола, Извлекая из него небольшой пластиковый пакет С наклеенной на него бумажной биркой. Света отшатнулась. Следователь извлек из пакета Обрывок грубой, толстой синтетической веревки. Нет, это была явно не петля с шеи погибшего, просто небольшая петелька диаметром меньше черенка лопаты, намертво завязанная кривым, уродливым многократным узлом. Второй конец напоминал старую разлохмаченную щетку, сторчащими во все стороны Грязными щетинками. Вот. Это нашли рядом с телом. Обратите внимание на форму и состояние волокон. Такое возможно только в одном случае: если веревку резали под нагрузкой. Под нагрузкой? Резали! Слова оперативника не доходили до светы. Она В непонимании наморщило лоб, силясь понять мысли собеседника. Да, подвесом... Подвесом тела Вениамина Сергеевича. Этот синтетический трос изготовлен из полипропилена. Он состоит из множества скрученных тонких нитей. Как мне объяснили эксперты, если отдельные нити... Будучи натянуты, рвутся или разрезаются, то они изгибаются и завиваются в спирали. Нагрузка перераспределяется на оставшиеся нити, которые при этом растягиваются и удлиняются. По этому канату можно сделать вывод, что волокна резались в напряжении. И не сразу одним махом, а одно за другим. Именно поэтому Конец веревки, так и залохмачен. Другими словами, кто-то обрезал веревку, на которой висело тело вашего мужа. Потом, уже на земле, его накрыли картоном, чтобы не привлекать внимания. Через пару дней сверху все засыпал снег. Ну, но, но кто? Ну, но, но зачем? Чудовищная простота и абсурдность раскрывшейся картины не умещалась в голове. Кто, мы не знаем. Зачем, сложно сказать. Ограбления не было. Все вещи и деньги были нетронуты. Это был не грабитель, а, скорее всего, Какой-то случайный человек. Может быть, несчастный просто портил ему вид из окна. Светлана отвернулась. До боли сжимая, прижатый к щеке, скомканный влажный платок, она смотрела на улицу. Внизу, сквозь застившую глаза, переливающуюся в весенних лучах, сверкающую пелену, был виден двор. Замерзшая Софья, нахохлившись, сидела на скамейке. Кирюша возился в песочнице и пытался соорудить из застывшего коркой песка гараж для подаренной отцом машинки.